Глава 6. Чэчхонби: пример воли и цели устремлённости. Греческий Гермес и корейская Чэчхонби. Мифы это не просто старинные истории. С древних времён и до наших дней, объясняя миропонимание и мироустройство, они оказывают прямое или косвенное влияние на существование отдельного человека и мировоззрение людей в целом. в зависимости от эпохи и общества, люди выбирают подходящие мифы и строят жизнь в соответствии с выраженным в них мировоззрением. К примеру, миф о Прометее отображает сущность нового времени в странах Запада. Как известно, Прометей принёс людям огонь, за что был наказан. Каждый день к нему прилетал орёл и клевал его печень, которая снова отрастала. Огонь здесь символизирует свет знаний, рассеивающий тьму невежества. Терпение Прометея служит возвеличиванию жизни. Прометей титан, поэтому он не умер и был обречён на бесконечную пытку. Он терпел страдания в настоящем ради будущего. Именно это сделало его символом нового времени, которое подняло на пьедестал силу человеческого разума и науку. эпоху интенсивного развития и мужественной стойкости воплощает в себе образ Прометея. Что же касается нашей современности, то это эпоха Гермеса. Первое, что сделал Гермес, едва появившись на свет, была кража. Поэтому он считается покровителем воров, путников и торговцев. Воровство или торговля, способствуя перемещению вещей от одного хозяина к другому, представляют собой своего рода коммуникацию, а путешествия и дорога символизируют перемены. В отличие от нового времени, эпохи стойкости, просвещения и борьбы с невежеством, новейшее время это эпоха коммуникаций и власти эмоций. Воры присваивают то, что им не принадлежит. Сегодня воры похищают не чужое имущество, а человеческие души. Воздействуя на чувства и эмоции, они побуждают людей приобретать разные вещи. Кража человеческих душ такова роль и рекламы, и сериалов. Думается, что особенности современного общества хорошо выражает корейский миф о девушке по имени Чочхонби. Чочхонби не сидела на месте, она всё время пребывала в пути и пробовала разные занятия. Разнообразный опыт обогатил её жизнь. И в конце концов она стала богиней злаков, символизирующих изобилие. Чачхон-би напоминает современных людей, которые также считают, что надо не терпеть предназначенное обстоятельствами, а идти и заниматься тем, что нравится, самим строить свою жизнь. Только тогда она будет полной. Давайте узнаем историю Чачхон-би своей энергичностью, схожей с нашими современниками. Рождённая по доброй воле. История эта начинается с рассказа о Ким Ченгуке. Он был богат и знатен, и всего у него было вдоволь. Одного лишь ему не хватало не было у него детей. Ким Ченгук и его жена жили вместе уже 20 лет. Время шло, а дитя не появлялось. От того супруги непрестанно печалились и вздыхали. Однажды Ким Ченгук вышел из дома прогуляться. Все в поддеревом он стал играть в падук и вдруг услышал, как кто-то весело смеётся, звонкий и радостный, ничем не омрачённый смех. Загоревшись любопытством, Ким Ченгук решил узнать, кому это так весело, и пошёл на звуки. К его удивлению, смех раздавался из одного домишки, который и домом-то назвать было трудно. Это была ветхая лачуга с рогожей вместо двери. И именно оттуда доносился радостный смех. Ким Ченгук слегка отодвинул рогожу и заглянул внутрь. В хижине жила чета нищих. Перед ними лежал младенец. Малыш гулил, а родители смотрели на него и смеялись. Их веселил даже малейший пустяк, они то и дело разражались хохотом. Ким Ченгук всей душой позавидовал им, и ему стало горько. «Даже у нищих есть то, чего у нас нет. Богатство хоть отбавляй, да какой от него прок!» Я и не думал, что бездетная жизнь так безотрадна. Понурив голову, Ким Ченгук побрёл домой. Он запер дверь, лёг и обвязал голову полотенцем. Перед глазами стоял образ смеющегося младенца. Жена попыталась утешить мужа, но только сама расстроилась. Взявшись за руки, супруги стали лить слёзы. И вот в то время, как они горько плакали, снаружи послышались какие-то звуки. К дому Ким Ченгука пришёл монах из буддийского храма Тонгенам просить милостыню. Он стоял за воротами и бил в мэкхак, ожидая, пока кто-нибудь выйдет. Скоро показалась служанка. Поклонившись, монах сказал, что собирает пожертвования. Храм уже старый, даже двери развалились. Он добавил, что благодетелю будет дарована долгая жизнь, а если он бездетный, то у него родится ребёнок. Служанка впустила монаха и наполнила его котом курисом. Только он собрался уходить, как дверь в дом открылась и на пороге показался Ким Ченгук. Так и уйдёте никого не отблагодарив, хотя бы погадали, раз умеете. Нам с женой уже шестой десяток, а детей всё нет. Может, и не судьба? Услышав эти слова, монах достал книгу, полистал, потом закрыл и с кротким лицом обратился к хозяину. наш храм прославленное чудодейственное место. Пожертвуйте 100 предметов одежды, 100 мешков риса и 100냥 золота, 3 месяца и 10 дней усердно помолитесь, и будет вам дитя. Ким Ченгук призадумался, но рассудил: коли таким образом можно обрести наследника, то состояние он не пожалеет. Подсчитав расходы, он живо приготовил 100 предметов одежды, 100 мешков риса и 100 лян золота и направился в храм Тонгенам. Там утром, днём и вечером Ким Ченгук совершал подношения Будде с горячей надеждой получить долгожданное дитя. Прошёл день, другой, а там и 100 дней пролетели. В последний день монах принёс в храм пожертвования Ким Ченгука и стал считать и взвешивать. Всё было на месте. Только одного кына золота не хватало, верно в спешке упустили. Увидев это, монах сказал: "Будет здесь ровно 100 кын, вы бы родили сына. Но одного кына не хватает, поэтому родится дочь. Теперь возвращайтесь, выберите подходящее время, чтобы возлечь с женой, и пусть у вас появится долгожданное дитя". Услышав эти слова, Ким Ченгук подумал: Был бы ребёнок, а уж сын это окажется или дочь неважно, и направился домой. Вернувшись, он сходил к предсказательнице, выбрал подходящий для зачатия день и, омывшись, лёг на супружеское ложе. Видна заслуги и усердие Ким Ченгука троны ли небеса, и его супруга зачала. Ким Ченгук возрадовался так, словно весь мир теперь принадлежал ему. Он заботился о жене с тем же трепетом, с каким совершал подношение Будде. Прошло девять месяцев, и с помощью сам сын Хальман на свет появился малыш. Как и предрек монах, это была дочь, чудная девочка, лицом похожая на солнце, а затылком на луну. Счастливые супруги назвали ее Чачхонби, что значит «рожденная по доброй воле», ведь они сами пожелали рождения девочки. В тот же день служанка Ким Ченгука родила сына, Ему дали имя Чон Сунам. Теперь, когда Ким Чен Гук и его жена имели ребенка, им больше нечего было желать. Они узнали, какое это сокровище — дитя, и что значит «жизнь бьет ключом». Хитрость Чачхон Би Время пролетело незаметно, и вот Чачхон Би уже исполнилось пятнадцать. В этом возрасте молодые люди стремятся самоутвердиться, а от того в них силён дух противоречия. Они начинают строить собственный мир. Именно поэтому и в мифах пятнадцатилетие часто считается точкой, когда человек вступает в новую жизнь. Однажды, когда Чатххунбит ткала на чердаке, она вдруг заметила, какие у её служанки белые руки. Девушка спросила, что та для этого делает? Служанка засмеялась и ответила: "Я ведь каждый день стираю в реке Чучхунган, оттого руки и чистые". Услышав это, Тэчхунбин брала побольше белья и пошла к реке. День стоял ясный, дул лёгкий ветерок. Когда Тэчхунбин стирала, вдалеке показался какой-то юноша. Это был Мун, сын звезды Мун Каксон из созвездия Большой Медведицы. Юноша узнал, что на земле живёт выдающийся наставник Кому, и спустился с неба, чтобы стать его учеником. При виде Чхонби у молодого человека загорелись глаза. Его потянуло к ней будто магнитом. Кашлянов юноша Мун осторожно попросил напоить странника водицей. Чхонби тоже заинтересовал молодой человек благородного вида. Она молча зачерпнула воды и, бросив в ведро пригоршню ивовых листьев, протянула незнакомцу. Тот с озадаченным видом произнёс: "Такая красавица, а сердце злое. Зачем вы бросили сор в воду?" Но Чячхунби и глазом не моргнула: "Не спешите судить, не зная всего до конца. Я вижу, что вы торопились, вот и бросила листья в воду, чтобы пили не спеша". Выпьете всё разом, заболеет живот. А где лекарство брать? Молодой Мун подервился такой смекалки. Он утолил жажду, однако уходить не спешил. Заметив это, Чэчхонби спросила: "А куда вы путь держите?" Юноша выдохнул с облегчением и ответил: "К наставнику Кому. Хочу поучиться грамоте". Услышав это, Чэчхонби оживилась. "А ведь и мой младший брат собирается к учителю Кому. Вот бы вам подружиться и идти вместе. Мун тоже обрадовался. У него появился шанс продолжить знакомство с Чэчхонби. Влев ему подождать и пообещав прислать брата, девушка собрала белье и помчалась к дому. Но ведь Чэчхонби была у родителей единственным ребёнком, младшего брата у неё не было. Разыскав отца, девушка заявила, что отправляется к учителю Кому обучаться грамоте. Зачем тебе это? Удивился Ким Ченгук неожиданному желанию дочери. Отец, я ведь у вас единственная дочь. Когда вы покинете этот мир, кому писать поминальный текст, разве не мне? В отчаянии воскликнула тётя Хонби. Ким Ченгук рассудил, что дочь права, и дал своё согласие. Вслед за тем, тётя Хонби разыскала мать и объявила, что идёт учиться грамоте. Узнав причину, мать тоже охотно отпустила её. Чэчхонби бросилась в комнату и переоделась в мужскую одежду. Простившись с родителями, она взяла книги и кисти и побежала к реке, где ждал Мун. Чэчхонби переоделась мужчиной по той же причине, что и принцесса Пари, когда та отправлялась в царство мёртвых. Задача мужского платья способствовать переменам в отношениях мужчины и женщины, которым в старину нельзя было встречаться лично. Мужская одежда выполняла роль свата. помогая парню и девушке познакомиться и завязать отношения. Юноша Мун по-прежнему сидел на том же месте и никак не мог дождаться брата Чачхун-би. Подойдя к нему, девушка заговорила так, будто она и есть тот самый младший брат. «Рад познакомиться. Сестра рассказала мне о вас. Меня зовут Мун», — представился юноша, удивившись, насколько похожи брат с сестрой. Беседуя о том о сём, Мун и переодетая Чачхон-би отправились к учителю Кому. С того дня они стали есть за одним столом, спать под одним одеялом и вместе постигать науку. Скоро неловкость между ними исчезла, и молодые люди сблизились так, будто с самого детства были не разлей вода. Прошел год, другой, и юноша Мун стал с подозрением поглядывать на Чачхон-би. Жили они вместе уже ни день и ни два, Делили на двоих одну комнату, скрываться под мужской одеждой было непросто. Чувствуя его подозрительные взгляды, смышленная Чачхон-би кое-что придумала. Однажды вечером она поставила на видное место серебряное блюдо с водой, положила сверху серебряные и латунные ложки и палочки и легла спать. «Что это еще такое? Зачем тут блюдо с водой?» — недоуменно спросил Мун. Тогда Чачхон-би со смехом ответила. Меня так отец научил. Он говорил: если на серебряное блюдо с водой положить палочки и ложки, и ни одна из них ночью не упадёт, будешь лучше учиться. Услышав это, Мун тоже налил в серебряное блюдо воды и положил сверху столовые приборы. Он уступал Тёчхонби в учении, и ему хотелось догнать приятеля. Однако эффект оказался обратным. Беспокоясь, как бы ложки с палочками не упали, Юноша Мун по ночам не мог сомкнуть глаз. От недосыпа днём он клевал носом в классе. А тётя Чонби, избавившись от его подозрительных взглядов, спала крепким сном и училась ещё лучше прежнего. Юноша Мун стал отставать в учёбе и допускать ошибки. Кроме того, его подозрение, что сосед по комнате девушка, продолжало расти. По причине этого Мун тоже кое-что придумал. Однажды, когда Чачхунби читала книгу, он позвал ее на улицу и сказал, «В учебе у тебя талант, но вот кое в чем другом тебе меня не обойти». «Это в чем же?» — безмятежно улыбнулась Чачхунби. «А в том, кто дальше пустит струю». У Чачхунби екнуло сердце, однако отступать было некуда. При исполненной уверенности юноша Мун первым пустил струю. Она полетела на расстояние шести с половиной паль. Мун с победоносным видом посмотрел на Чачхонби. Но девушка заранее спрятала в штанах стебель бамбука. Поднатужившись, она пустила струю, и та полетела на целых двенадцать паль. Мун замахал руками, признавая свое поражение. «Да, тебя ни в чем не одолеть». Больше он не подозревал Чачхонби. «Прощание и новое обещание». Через некоторое время прилетел Феникс. Покружив в небе, он высмотрел юношу Муна, бросил ему письмо и скрылся. Это оказалось послание от Мун Каксона, отца молодого человека. Ты отучился 3 года. Теперь возвращайся на небо. Женим тебя на дочери короля Сосу Вана, говорилось в письме. Чхонби тоже прочла послание. Это было как гром среди ясного неба. Прожив вместе с Муном 3 года, девушка сильно привязалась к нему. Она и представить не могла, что он женится на другой. Юноша Мун решил оставить учёбу и вернуться на небо, как велел ему отец. У Чэ Хонби больше не было причин оставаться в школе, поэтому она тоже собралась домой. Мун и Чэ Хонби вышли из дверей школы плечом к плечу, как когда-то вошли туда. Девушка пребывала в смятении. Расстаться с Муном казалось выше её сил. Молодые люди дошли до реки. "Давай напоследок искупаемся", предложила Чэчхонби. Девушка пошла вверх по течению, а юноша вниз. Они разделились и вошли в воду. Сорвав с прибрежной ивы лист, Чэчхонби написала на нём: "Ту га дум. 3 года мы делили одно одеяло, а ты так и не понял, мужчина я или женщина?" Когда Мун прочитал такие слова на приплывшем к нему листке, у него упало сердце. Наспех одевшись, он побежал вверх по реке, но тётьча Хонби там уже не было. Юноша поднял взгляд и увидел её вдали. Сломя голову он помчался за ней. Когда он добежал до её дома, тётьча Хонби, медленно отвернувшись, стояла у ворот. Простите мне мой обман. Я пойду поприветствую родителей, а вы пока отдохните. Душу Муна переполняли чувства, как в тот день, когда он впервые увидел Чачхон-би. У него не было причин отказываться от ее приглашения. Чачхон-би пошла к отцу и матери, а юноша остался ждать ее, пытаясь унять колотившееся сердце. «Живы ли вы? Здоровы, батюшка и матушка! Со мной пришел мой друг, мы вместе учились. Скоро стемнеет, разрешите ему у нас переночевать?» — сказала девушка. Родители ответили: если другу ещё нет 15, то они могут спать в одной комнате. Ему ещё нет 15, с лукавела тётя Хонби. Девушка пригласила юношу Муна в дом и провела в свою комнату. Потом надела пышную красную шёлковую юбку и предстала перед гостем. Мон не мог оторвать от неё глаз. Тётя Хонби сама приготовила ужин и накрыла на стол. Поужинав, они легли на один матрас под одно одеяло, положили головы на одну подушку и завели тихую беседу. Чачхон-би рассказала Муну о своей тоске, которую все это время скрывала, а юноша Мун открыл ей свои чувства, спрятанные с первой их встречи. Ночь оказалась слишком коротка. Незаметно за восточным окном стало светлеть. Прокукарекал петух. «Теперь вам пора. Произнесла Чэчхонби, с трудом сдерживая печаль. Её Нашамун не мог двинуться с места, из его глаз хлынули горькие слёзы разлуки. Увидев это, Чэчхонби тоже заплакала. Мун подарил ей на прощание тыквенное семечко и половинку гребня. Посади это семечко. Оно прорастёт, завяжутся плоды. Я вернусь к тебе раньше, чем придёт пора собирать урожай. Если же не приду, Значит, я умер. Простившись в слезах с любимым, тёть Хонби посадила под окном тыквенное семечко. Скоро оно пустило корни, потом показались всходы, выросли плети и завязались плоды. Однако юноша Мун не появлялся. Пришла пора собирать урожай, а его всё не было. Тёть Хонби каждый день казался годом. Так сильно она его ждала. ЛЖИВЫЕ ВЫДУМКИ ЧОН СУНАМА Закончилась осень, миновала зима, и снова расцвели весенние цветы. Дни Чачхон-би были неизменно наполнены ожиданием. Однажды она, как обычно, выглянула в окно. Не вернулся ли ее возлюбленный? Юноши Муны нигде видно не было. Зато Чачхон-би заметила повозки с дровами, которые везли с гор соседские слуги. «В вязанках дров тут и там пестрели яркие цветы. Должно быть, случайно срубили ветки богульника». Чачхон-би залюбовалась цветами. «Будь у меня букет, глядя на него, я бы забывала о своей печали», — пробормотала девушка. Она вышла за ворота посмотреть на цветы поближе и увидела Чон-сунама, сына служанки, родившегося с ней в один день. Тот развалился на солнце и вылавливал из одежды в шеи. Чачхон-би вспылила. «У других людей слуги и дров нарубили, и цветы привезли, а ты все бездельничаешь, только и знаешь, что блох ловить. Сходил бы тоже за дровами, да и цветовую принес. Вон какая красота!» Чачхонби выплеснула на него всю горечь, накопившуюся в душе от долгого ожидания. «Дадите девять быков и девять лошадей. Я вам и за дровами схожу, и цветов принесу», — лениво ответил Чун Сунам. На другой день Чачхон-би дала ему девять быков и девять лошадей. Чон-сунам взял с собой обед и пошел в горы. Он уже давно никуда не ходил, поэтому скоро у него разболелась спина и заныли ноги. Прежде чем браться за работу, Чон-сунам решил передохнуть. Привязав быков и лошадей, слуга лег и заснул глубоким сном. Он спал и спал, поворачиваясь лицом то к востоку, то к западу. Он так долго спал, Что за это время все 9 быков и 9 лошадей околели. Проснувшись наконец, Чон Сунам увидел, какая страшная беда, однако и брови не повёл. Свалив мёртвых животных в кучу, сын служанки набрал веток и разжёг костёр. Своими длинными, как лопатки для риса, ногтями он освежевал туши и поставил их жариться. Когда мясо стало готово, ленивый слуга кусок за куском съел его всё. 9 быков и лошадей исчезли без следа, только шкуры остались. Собрав шкуры и повесив за плечо топор, Чонсунам неспешно поплёлся вниз. По пути ему встретился пруд, в котором плавала красивая утка. Хорошо бы хоть какую-то добычу с собой принести, подумал Служанкин сын и бросил в птицу топор, но не попал. Утка улетела. Чонсунам разделся и полез с топором в воду. Он обыскал весь пруд. Та пора нигде не было. Скребя в затылке, Чонсунам вышел на берег, но ни его одежды, ни шкур быков и лошадей там не оказалось. Должно быть, кто-то украл. Так Чонсунам потерял 9 быков, 9 лошадей, топор и даже собственную одежду. Он набрал широких листьев, прикрыл срамные места и стараясь не попадаться людям на глаза, побрёл домой, опасаясь получить взбучку. Джонсон нам пробрался через чёрный ход и спрятался на заднем дворе за горшками с соусом. Когда служанка пришла взять соуса к ужину, она заметила чью-то тень и испугавшись, сказала об этом хозяйке. Тётя Хонби вышла посмотреть. Ей тоже показалось, что за горшками кто-то есть. Ты человек или дух? Коли дух, сейчас же убирайся. Коли человек, покажись мне на глаза, крикнула тётя Хонби. Тогда из-за горшков появилась тень. Я не дух, это я, Чон Сунам. Служанкин сын предстал перед хозяйкой в самом неподобающем виде. Листья и ветки едва прикрывали его срамные места. «Ах ты, грязный негодяй! Ты только посмотри на себя! Откуда ты такой взялся и где быки и лошади?» Чачхон Би долго его распекала, и Чон Сунам наконец кое-что придумал. Он знал, что девушка ждет, не дождется юношу Муна, и решил соврать. «Я встретил в горах Муна!» Имя любимого подействовало на девушку как волшебство. Она тут же переменилась. «Юношу Муна?» Чон Сунам продолжил свой рассказ так, словно все было на самом деле. «Да, я пошел в горы. Увидел Муна со служанками, вспомнил про вас и стал за ним следить. В это время быки и лошади куда-то подевались». На обратном пути я решил поймать утку в пруду, и вот даже одежду потерял. Когда же он придёт опять? радостно спросила Чячхонби. Сказал послезавтра в полдень, ответил Чонсунам. Сердце Чячхонби готово было выпрыгнуть из груди. Она даже не жалела о потере девяти быков и девяти лошадей. Девушка бросилась в дом и стала готовиться к встрече с любимым. Время двигалось черепашьим шагом. но долгожданный день все-таки наступил. «Чон Сунам, что бы нам взять с собой на обед?» спросила Чачхон Би, собираясь в горы, чтобы встретиться с Муном. Немного подумав, служанкин сын ответил. «А сделайте гречишную запеканку. Себе из пяти тве гречишной муки и пяти пригоршней соли. А мне довольно и пяти малей гречишной мекины со щепоткой соли». Чачхон Би последовала его совету, Какая Чон Сунам накормил лошадь сеном. Девушка принарядилась и велела слуге приготовить лошадь. Тот тайком подложил под седло обломки ракушки и крикнул: "Лошадь готова, выходите". Едва Чэ Чонби села в седло, лошадь подскочила от боли. Ракушка впилась ей в спину. Девушка удивлённо посмотрела на Чон Сунама, а тот сказал: "Вам-то радостно вы встретитесь с Муном, а лошади чего радоваться?" Лошадь, видать, злится. Как же быть? Надо бы принести лошади жертву: 9 кувшинов риса, 9 кувшинов супа и 9 кувшинов вина, со смехом ответил служанкин сын. Чяч Хонби думала только о том, как бы поскорее встретиться с любимым, поэтому не стала спорить и поспешила приготовить жертвенный стол. Между тем, Чон Сунам украдкой взял со стола немного вина и влил лошади в ухо. Та затрясла головой. «Лошадь головой трясет, видать, сыта. Вообще-то эта еда положена конюху». «Хорошо, ешь сам», — рассеянно согласилась Чачхонби, который не терпелось скорее поехать. Чонсунам в один присест съел весь рис и суп и выпил все вино. Именно с тех пор появился обычай перед свадьбой устраивать жертвоприношение лошади, а еду с жертвенного стола отдавать конюхам. Насытившись, Слуга решил ещё поиздеваться над хозяйкой. Плошить нужно малость объездить, заявил он. Тётя Хонби ничего не оставалось, как снова согласиться. Чонсунам вытащил из-под седла ракушку, сел верхом и в мгновение ока ускакал за 10 ли. Тётя Хонби пришлось тащить всю ношу на себе. За долгий путь её пышная шёлковая юбка испачкалась и истрепалась, ноги болели. А Чон Цунам, привязав лошадь к дереву, спал в тени. Увидев это, Чачхон Би от возмущения потеряла дар речи. За долгую дорогу она проголодалась, поэтому достала гречишную запеканку, которую принесла с собой. Но она была такой соленой, что есть невозможно. Чачхон Би не только не утолила голода, но от соленого еще и пить захотела. Девушка подошла к ручью попить, и тут раздался голос Чон Цунама. Здесь Мун со служанками мыли руки и ноги. Лучше зачерпнуть воды повыше. Чачхон-би прошла вверх по ручью. А в этом месте погиб парень. Когда пьешь отсюда, надо раздеться и сесть так, чтобы в воде отражался голый зад. Чон-сунам показал, как это нужно делать. Чачхон-би мучила жажда, поэтому она не стала спорить и разделась. Чон-сунам тут же схватил ее юбку и сказал — Погодите, вы лучше поглядите в воду, сами увидите, как резвились мун со служанками. Только тогда Чэонби поняла, что он обвёл её вокруг пальца. Ещё немного, и она оказалась бы в беде. Девушка взяла себя в руки и спросила: "Что с тобой? Чего ты хочешь?" "Одайте-ка потрогать вон ту милую ручку", сказал Чонсунам, улыбаясь во весь рот. "Дома есть на рукавник, он милее, чем моя рука". Тогда поцеловать вон те сладкие губки. Дома есть мед в горшке, он слаще моих губ. Тогда обнять за талию. Дома есть подушка, она лучше, чем моя талия». Чон Сунам не смог заговорить Чачхон Би и разозлился. «Кто останется дома?» Увидев это, девушка сказала уже мягче «Не злись, иди сюда, приляг, положи голову мне на колени». а я выловлю вшей из твоих волос». Чон Сунам тут же упал ничком на ее прекрасные, как нефрит, колени. В его голове кишели вши. Девушка стала их ловить, и скоро Чон Сунам от удовольствия уснул глубоким сном. Чачхон Би понимала. Если она ничего не сделает, слуга надругается над ней. Она сорвала лозу и продела ее сквозь голову Чон Сунама из левого уха вправое. Так умер служанкин сын, издевавшийся над хозяйкой. Тёть Хонби села на лошадь, прискакала домой и побежала к отцу. Отец, кого вам больше жаль, слугу или родную дочь? Услышав такие слова, Ким Ченгук рассмеялся. Даже лучший слуга разве стоит моей дочери? Тогда тёть Хонби призналась, что убила злодея Чон Сунама. Ким Ченгук пришёл в ярость. Да как ты посмела? Ты выйдешь замуж и уйдёшь жить к мужу, а слуга до конца дней остался бы с нами. Как ты могла его убить? Чячхонби опечалилась, ведь отец даже слушать её не стал, тут же набросился с упрёками. Девушка решила уйти из дома. Она пошла в свою комнату, переоделась в мужскую одежду, собрала вещи и ушла. Смерть Чон Сунама полностью изменила Чэ Чхонби, заставив девушку, жившую лишь ожиданием своего возлюбленного, выйти за порог и действовать активно. Смерть нередко становится началом нового этапа в жизни. В германской скандинавской мифологии верховный бог Один, чтобы постичь магию мира, висел вверх ногами на ясене Иггдрасиле, пока не умер, пронзив самого себя копьём. Когда он ожил, смог постичь бесчисленные тайные знания, существующие во вселенной, и стал первым на свете магом. Оставив родительский дом, Чайчхонби села на лошадь и поехала куда глаза глядят. В первой деревне, куда забрела девушка, она увидела ссорящихся детей. Дети спорили и ругались из-за мёртвой совы, никак не могли решить, кому она достанется. Чайчхонби дала им деньги 3 пхуна. изобрала птица. Девушка поскакала в западные земли под западными небесами. Добравшись туда, она перебросила сову через ограду на цветочную поляну, а сама направилась к воротам и разыскала садовника. Переодетая мужчиной, Чачхонби сказала ему, что подстрелила из лука сову и та упала на поляну. Девушка попросила пустить её, чтобы она могла забрать стрелу. Услышав это, садовник обрадовался. Сова может навредить цветам. Если ты поймаешь её, женю тебя на своей младшей дочери. Чячхонби вошла в ворота, её приняли с большим почётом. Ночью она вышла на поляну, разделась, легла и позвала: Дух Чонсунама, если ты здесь, вселись в сову и прилети ко мне на грудь. Немного погодя с криками прилетела сова и опустилась ей на грудь. Пронзив её стрелой, Чэчхонби бросила мёртвую птицу в цветы и как ни в чём не бывало вернулась в дом. Едва расвело, садовник закричал слугам: "Сейчас же гоните охотника прочь!" Чэчхонби выбежала узнать, в чём дело. "Ты же слышал, ночью кричала сова. Почему ты её не подстрелил?" возмущался садовник. "Да, я слышал ночью сову, но я очень устал, поэтому пустил стрелу прямо из окна." Слуги обыскали поляну и нашли убитую птицу. Садовник обрадовался и немешкая женил Чэчхунбина на своей дочери. Девушке хитростью удалось избежать супружеского ложа. Она заявила, что ей предстоит экзамен на чиновничий пост, а это требует очищения тела и духа. На цветочной поляне росло много волшебных цветов. Цветы оживляющие плоть, цветы оживляющие кровь. Цветы, возвращающие дыхание, цветы смерти, убивающие всё живое. Нарвав их, Тячхонби заявила, что едет держать экзамен и покинула цветочную поляну. Сев на лошадь, девушка поскакала к тому месту, где убило чонсунама. Там она собрала его кости и бросила сверху цветы. Мёртвая плоть тотчас ожила, по жилам побежала кровь, и к слуге вернулось дыхание. Эх, славно я поспал. Воскликнул Чон Цунам, потягиваясь. «Садитесь, хозяйка на лошадь, домой пора». Чачхон Би села на лошадь, приехала домой и сказала отцу. «Я оживила слугу, который вам дороже дочери». Но Ким Чен Гук и слушать ее не стал, он опять разразился бранью. «Ах ты мерзавка! То она человека убивает, то оживляет. Оставить тебя в доме неизвестно каких еще дел наворотишь. А ну, убирайся!» Чачхонби в слезах снова покинула родительский дом. Направиться ей было некуда, поэтому она шла куда ноги несли. Солнце село, на землю опустились сумерки. Брошенная любимым, изгнанная родителями, девушка села у дороги и заплакала от горя и обиды. Несчастная Чачхонби, отважная Чачхонби. Чачхонби долго сидела и плакала. как вдруг откуда-то послышался стук ткацкого станка. Девушка пошла на звуки и увидела старушку, которая ткала шелковое полотно. Чачхон-би попросилась к ней переночевать. «Разве можно такой красавице идти по опасной ночной дороге? Скорее заходи!» Пока старушка стряпала ужин, Чачхон-би села за станок и стала ткать. Полотно из-под ее рук выходило сказочной красоты. Увидев девушку за работой, хозяйка похвалила ее и предложила взять ее в дочери, коли идти ей больше некуда. Чачхон-би согласилась и осталась жить у старушки. Ткала шелковое полотно и бед не знала. «А зачем вам столько шелка?» — как-то раз спросила девушка. «Это будет подарок от юноши Муна родителям его невесты. Скоро свадьба». Чачхон-би как водой окатили. Из глаз девушки хлынули слезы. Она продолжала ткать, обливаясь слезами, и в углу полотна вышло такие слова. «Несчастная Чачхон-би», «Отважная Чачхон-би». «Если на небе спросят, кто ткал это полотно, скажите, что Чачхон-би из королевства Чуньон». Названая мать удивленно посмотрела на девушку, но пообещала выполнить ее просьбу и отправилась на небо. Увидев шелковое полотно, Юноша Мун спросил, кто его ткал. Старушка все ему рассказала. Она поведала Муну, что Чачхон-би выгнали из дома, и теперь она стала ей дочерью. «Позвольте мне ее увидеть. Я приду завтра в полдень», — попросил Мун. Старушка обрадовалась и, вернувшись домой, передала эту новость Чачхон-би. Они вместе готовились к встрече гостя, даже свинью закололи. В обещанное время за окном показалась тень. «Кто там?» Это я, Мун. Впустите меня. От радости Чэчхонби еле сдержалась, чтобы не броситься ему навстречу, но ей захотелось разыграть старого друга. Это ещё надо проверить, точно ли вы Мун. Покажите-ка свой палец. Юноша просунул в окно палец. Чэчхонби взяла иглу и уколола его. Тогда Мун разозлился, развернулся и ушёл, вернулся обратно на небо. А старушка, надеясь, что Мун станет ее зятем, уже и на стол накрыла. Увидев, что произошло, она вознегодовала. «Совсем у тебя ума нет. Что хочешь, то и творишь. Верно, потому тебя и выгнали из дома. Я тоже тебя видеть больше не желаю. Убирайся». Пришлось Чачхонби покинуть ее дом. Ей казалось, что и юноша Мун, и старушка Ткачиха поступили с ней жестоко. Старый друг разозлился на невинную проказу, хотя они всегда дурачились, когда учились вместе, а хозяйка даже слушать ничего не стала, сразу выставила за дверь. Чачхон-би жалела себя, но не теряла надежды и мужества. Из любой ситуации есть выход. Приближался день рождения Будды, и Чачхон-би, обырев голову и надев монашескую робу, стала ходить от дома к дому и просить подаяния. В ее сердце по-прежнему жила любовь к Муну, Девушка надеялась однажды снова встретиться с ним, а пока, чтобы как-то прокормиться, переоделась монахом. И вот как-то раз у въезда в одну деревню Чячхунби увидела небесных фей. Они обливались безутешными слезами. "От чего вы так горько плачете?" спросила девушка. Рыдая, феи повествовали на свою долю. "Мы пришли из дворца небесного владыки. Юноша Мун, когда учился на земле, купался в реке вместе с девушкой по имени Чачхун-би. «Он велел нам принести воды из той реки, а мы знать не знаем, где она находится. Как же нам не плакать?» При этих словах у Чачхун-би защемило сердце, но она взяла себя в руки и сказала, «Я Чачхун-би. Я покажу вам, где зачерпнуть воды. А вы можете взять меня с собой на небо?» Феи обрадовались, встретив свою спасительницу». и обещали Чачхонби выполнить ее просьбу. Девушка отвела их к тому месту на реке, где когда-то купалась, а потом вместе с феями поднялась на небо. Уже смеркалась. К тому времени, когда Чачхонби добралась до дома юноши Муна, небо освещала полная луна. Чтобы лучше все видеть, девушка залезла на дерево. Она старалась отыскать своего ненаглядного, но в доме стояла тишина, и хозяина нигде не было видно. Одинокая Чачхон-Би, глядя на луну, затянула печальную песню. «Как не светил лунный лик, его застит тень карамельного дерева. Как не светил лунный лик, ему не сравнится красотой с юношей Муном». В это время Мун, одолеваемый тревогой, тоже не мог уснуть. Он жалел, что был слишком серьёзен и разозлился на шутку Чхачхонби. Глядя на ясную луну, юноша вспоминал времена, когда они вместе учились, и горевал. Вдруг он услышал знакомый голос. Сначала он решил, что ему показалось, но песня не умолкала. Мун в спешке выбежал из дома. И вот, спустя столь долгое время, Чхачхонби и её возлюбленный наконец встретились под деревом. Оба достали половинки гребня и приложили их друг к другу. Половинки сошлись. «Ты и правда, Чачхон-би, значит, ты пришла!» Юноша Мун пригласил гостю в свою комнату. Чачхон-би поведала ему обо всем, что с ней случилось за это время, открыла свою тоску и самые сокровенные мысли. Юноша Мун с болью в сердце слушал ее рассказ. Переживая о том, сколько ей пришлось вынести по его вине, Он крепко сжимал её прекрасную руку. Днём Мун прятал Чэчхунбис за перегородкой, а по ночам они спали вместе под одним одеялом. Первый о том, что в комнате Муна поселилась незнакомка, догадалась его служанка. Раньше юноша никогда не доедал свою еду до конца, теперь же возвращал тарелки пустыми, а вода, которой он умывался, стала мутнее. Служанка подозрительно поглядывала на дверь его комнаты. Загадки и испытания Чачхон-би догадалась о подозрениях служанки. Если все оставить как есть, ее скоро могли найти. «Расскажи обо мне своим родителям и попроси благословения жениться», сказала она юноше Муну. Но он боялся заговаривать об этом с отцом и матерью, ведь уже дал обещание взять в жены дочь Сосу Вана. Тогда Чачхон-би научила его, как надо поступить. Юноша Мун набрался храбрости и пошёл к родителям. Любезные отец и мать, отгадайте загадку. Мун как сын и его жена Улыбайски улыбаясь кивнули в ответ. Тогда Мун загадал им загадку, которую научила его тетя Чонби. Какая одежда теплее, новая или старая? Новая одежда новит лучше, но теплее старая, ответили родители. Ответ был именно таким, как Мун предполагал. Довольный он загадал им вторую загадку. Какой соевый соус слаще, новый или старый? Старый соус слаще. Наконец юноша нанёс решающий удар. Какой друг лучше, новый или старый? Лучше старый, к нему давно привык. Едва родители успели произнести эти слова, как сын заявил: "Я не женюсь на дочери сосу Ивана". Радость их как водой смыла. нависло тяжёлое молчание. Что? Я знаю, что у тебя мерзавцы на уме, только по-твоему не бывать, вскричал Мун Коксон. Он понял значение загадок и заявил: "Пускай так, кто мечтает стать моей невесткой, пройдёт по лезвию косы над ямой с горящим углем". Мун Коксон тут же позвал слуг и приказал выкопать глубокую яму. У юноши Муна опустились руки. Неужели его прекрасная Чачхонби должна пройти по острому лезвию над пылающим огнём? Когда вырыли яму глубиной в 50 ч, около 15 м, высыпали в неё 50 мешков угля и подвесили косу, Мун каксон велел девушке выйти. Чачхонби больше не могла скрываться. Она молча посмотрела на яму с горящим углем, над которой висела острая коса. Отважившись на смерть, Девушка подошла к яме. Тогда юноша Мун в слезах бросился к ней и схватил за юбку. Они долго спорили, не переставая плакать. Чячхунби, взяв Муна за руку, сказала: "Если я умру, то останусь духом в твоём доме". Девушка вытерла слёзы, разулась и босая ступила своими нежными ножками на лезвие косы. Шаг за шагом она пошла вперёд. Глядя на неё, люди боялись, что она вот-вот упадёт в яму и погибнет. Всем было жаль, что такая красавица может умереть. Каждый её шаг отзывался в сердце юноши Муна острой болью. Но Чэчхонби дошла до конца и не упала. Когда девушка благополучно сошла на землю, Мун каксон с супругой подбежали к ней и схватили за руки. "Где ещё на свете сыщешь такую отважную девушку?" Ты непременно должна стать нашей невестой. Родителей восхитила любовь Чячхонби к их сыну, ведь ради него она не испугалась даже смерти. Так её признали невестой Муна. Чячхонби и юноша Муна всё происходящее казалось сном. Говорят, земля после дождя становится только твёрже. Так и в несломленном испытаниями мужественном сердце рождается настоящая любовь. Однако для бывшей невесты Муна появление Чхачхонби было как гром среди ясного неба. Девушка не могла сдержать гнева. Она сожгла свадебное приглашение, полученное из дома Мун Каксона, высыпала пепел в воду, выпила её и заперлась в комнате. Люди хотели утешить её, но она не открывала дверь. Так она просидела в заперти 100 дней. Объетые тревогой люди выломали дверь и увидели, что девушка превратилась в птицу. Она стала птицей раздора, сеющей вражду между супругами. С тех пор появился свадебный обычай. Перед трапезой жених с невестой бросают несколько крошек под стол. Это дар птица раздора, чтобы та не разрушала брак. Через некоторое время юноша Муун и Чачхон Би, благословляемые всеми, сыграли пышную свадьбу. На небесах о молодой жене пошла слава как о доброй и мудрой женщине. Я случайно б вспомнила о дочери садовника, с которой связала себя брачными узами, притворившись мужчиной. Теперь, выйдя замуж, она поняла, как печально, когда после свадьбы рядом нет супруга. Рассказав обо всём Муну, девушка попросила его выполнить вместо неё роль мужа, и тот охотно согласился. Богиня злаков, выстоявшая в невзгодах, Молодые жили в любви и согласии, но у них появились завистники. Однажды в небесном дворце созрел заговор. Слуги собирались убить Муна и похитить Чэчхонби. Для начала дворцовые служанки решили опоить юношу Муна вином. Мудрая Чэчхонби проникла в их козни. Она дала мужу хлопка и велела лишь притворяться, что пьёт, а самому выливать вино в хлопок. Однако, когда отравленное вино преподнесла одноглазая старуха, Мун из вежливости не смог отказать. Узнав об этом, Чэчхонби поспешила на поле ловить цикад и овдов. На другой день к дому пришла толпа, чтобы похитить девушку. Однако они услышали, что из комнаты Муна, которого считали мёртвым, раздаётся храп. Это жужжали цикады и овды, которых наловила Чэчхонби, но снаружи казалось, будто храпит человек. Плотная толпа рассыпалась, люди один за другим пустились на утек. Чачхон-би отправилась в западные земли под западными небесами и нарвала там волшебных цветов. Она приложила их к телу Муна, и тот снова ожил. Однажды на небесах случился мятеж. Небесный владыка пообещал тому, кто восстановит мир, часть земли и вод. Сорвав на цветочной поляне в западных землях цветок смерти, Чачхон-Би прибежала на поле боя. Там сражались не меньше тридцати тысяч воинов. Девушка бросила в толпу мятежников цветок и так подавила бунт. Небесный владыка хотел наградить ее, как и обещал, но Чачхон-Би попросила у него кое-что другое. «Если вы хотите меня отблагодарить, дайте мне семена пяти злаков». Получив от небесного владыки семена, Чэчхонби вместе с мужем в 7-й день 7-го месяца спустилась в мир людей и встретила там Чон Сунама. Служанкин сын брёл по дороге голодный и обессиливший. Хозяин представился: "Идти мне некуда. Вот и скитаюсь, прошу милостыню. Накормите нищего". Чэчхонби послала его на ближайшее поле и велела попросить еды у пахарей. Некоторые охотно поделились. Но были и такие, кто лишь осыпал просящего бараньёю. Девушка благословила первых урожайным годом, а вторых оставила ни с чем. Так Чячхонби стала богиней злаков. Она сделала Чон Сунама богом скотоводства, чтобы он мог питаться приношениями от людей, державших домашний скот. Но почему Чячхонби стала богиней злаков? Осеннее жатва возможна только тогда, когда по весне сеют, а летом в поте лица ухаживают за всходами. Миф о Чачхонби говорит нам, что и в своей жизни мы должны руководствоваться этим принципом. Чачхонби выгнали из дома, но непростой жизненный опыт помог ей обрести проницательность. Миф показывает, что различные испытания делают жизнь полнее и богаче, как осенний урожай. Но чтобы собрать обильные плоды, придётся познать неудачи и страдания.